Что? Ну уже увидела. Заржал мордоворот. Я вот сейчас возьму и никуда не поеду, разозлилась я. Сбавь обороты, подруга. Я пошутил, я пошутил. Ну, что ты уставилась на этого пежона, как ненормальная? Это не твоё дело. Может, я на его рубашку смотрела? Может, мне его рубашка понравилась? А какая ненная рубашка? Ничего особенного.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 Мордоворот смущённо топтался на месте. Для кого это ты их принёс? Для тебя? Для кого же ещё? Для меня? Схватив букет, я поднесла его к лицу. Розы восхитительно пахли. Чмокнув Мордоворота в щёку, я села в машину и, устроившись поудобней, попросила включить радио. — Тебе Москву поймать? — спросил мордоворот, взявшись за ручку на стройке. — Угу. — кивнула я и почему-то вспомнила о Гальке. — Олег, а ты б не одолжил мне свой телефон. Я хочу позвонить домой. — Надо ж. Я думал, ты уже забыла, как меня зовут? — усмехнулся мордоворот. — Да ладно тебе придираться. Тогда же или нет? — Конечно.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 Мы её ждали к обеду, но она почему-то не вышла. Как это не вышла? Не знаю. Никого не предупредила, даже не соизволила позвонить. Шеф на неё злится. Могла бы сообщить, что заболела. Я ей домой звонила, но трубку никто не берёт. А может, с ней что-нибудь случилось? испугавшись, спросила я. А что могло с ней случиться? донёсся до меня Ларискин голос. Она ж не маленькая ребёнок. Может, в загул ушла? Лариска. Ну что ты несёшь? Ты же прекрасно знаешь Гальку. Она человек обязательный. Если знает, что на работу не выйдет, кому-нибудь из девчонок сообщит. Может, объявится ещё? Равнодушно отозвалась Лариска. Ладно. Заканчиваем разговор. Шеф не любит, когда мы просто так треплемся.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 на фальцет-баритон. — Что ты думаешь, с тобой здесь в игры играют? Немедленно возвращайся домой и отдавай портфель с деньгами. Далее последовал отборный мат. Тяжело вздохнув, я нажала на кнопку и, стараясь не разрыдаться, протянула трубку к мордовороту. — У тебя неприятности? — спросил он, поворачиваясь ко мне. По-моему, мои неприятности переросли в бапершие проблемы. Подруга не отвечает, на работу она не вышла, а вдруг с ней что-нибудь случилось? А почему с ней должно что-то случиться? Понимаешь? У нас никто не прогуливает работу просто так. Нам неплохо платят, поэтому девчонки держатся за место.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 Всю да суда я кататься не буду, бензин дорогой. Тогда останови машину, я пешком дойду. Взорвалась я. Да что, чокнутая? Ты ж тут неподалёку мужика сбила. Не обижайся, это я так сорвался, просто хочу понять, что за мужик сидит в твоей квартире, и какой портфельчик ты должна ему вернуть. Лучше б я позвонила из автомата. Останови машину. Громко взвизгнув тормозами, джип остановился. Схватив букет, я смерила мордовоrota уничтожительным взглядом, спрыгнула на дорогу и высоко задрав нос, уверенно зашагала в сторону города. Канчей дурить цветк. Садись обратно в машину. Просигналив, крикнул мордоворот, не дождавшись ответа. Он быстро развернул джип и как привязанный поехал за мной. Светка, ну кончай спектакль устраивать. Голос у него был виноватый. Без вини я немного погорячился, но ты тоже хороша. Завела меня с полуоборота, придурком опять же назвала. Но обидно всё-таки. Чёрт с ним с этим портфельчиком. Это твои дела, и мне на них наплевать. Поехали на шашлык. Я тебе слова плохого больше не скажу. Езжай, куда ехал, топнула ногой я. Но ну, не могу же я тебя одну на дороге оставить. Ничего. Мир не без добрых людей. А вот кто-нибудь встретится, подвезёт до гостиницы. Если водила нормальный, он в такое время в жизни не остановится. Это почему? Потому что у нас тут такие постановки делают. Сама посуди. Стоит на дороге девка, голосует, есть ли мужик без понятий. Он, увидев её, останавливается. Слово за слово, разговор завязывается. У мужика одно на уме пора развлечься на дармовщинку. Девка вроде не против, стоит. В машину садиться не торопится. Тут из темноты её подельщики подгребают. В общем, мужика отправляют на тот свет, а тачку себе забирают. Перебивают номера на двигателе и толкают в полцены, выписав новенький паспорт. Если бедолага деньги и золотишко при себе имел, забирают всё до копейки. Если ключи обнаружат, хату почистят, так что никто тут не остановится. Разве только какой-нибудь законченный идиот подвернётся? У меня вот так знакомый пропал. И где теперь этот знакомый? Поинтересовалась я. На морском дне нашли, а рыбок кормил Света. Ну что, мы так и будем с тобой расговаривать. Садись в машину, поехали на шашлык. А вдруг я у тебя что-нибудь сварую? ехидно спросила я. Да не должна, вроде, пожал плечами мордаворот. Да иди ты к чёрту! вскипела я. Сама как-нибудь до города доберусь. Вот только цветы я тебе не отдам, даже если ты скажешь, что я у тебя их украла. Тогда забирай мясо. Аното уже твоё. Я тебе его купил. Мартыворот остановил машину и сунул мне в руки тяжёлый пакет, а затем со спокойным лицом сел за руль и, развернувшись, поехал к посёлку. "Эй! Ты что?" отарапела, прошептала я и размахивая букетом, побежала за джипом. Метров через 100